Мы вышли на крылечко, девчонка не молчала, И на прощанье снова, как пожелание счастья, Звучало это слово «Здрасте!» А как точно передал значимость приветствия поэт Соловухин. «Здравствуйте!» — поклонившись, друг другу сказали, Хотя были совсем незнакомы. «Здравствуйте!»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 Формула речевого этикета, не имея информативного значения, все же обладает какой-то своей особой значимостью. Обратимся к цитате. Наше сознание четко регистрирует данные зрение, поклон или небрежный кивок, слуха, о, тысячи оттенков, и даже осязание. Древний обряд рукопожатия приобрел в наше время новый, но не менее важный смысл. И когда с вами перестали здороваться люди, которых вы едва удостаивали кивком, это было для вас настоящим потрясением. Люди не безразличны к тому, кто, как и в какой последовательности их приветствует, обращается к ним с просьбой или приказывает, благодарит за услугу или воспринимает ее как должное, просит прощения, даже за невольный ущерб или довольствуется своей безнаказанностью. Здравствуйте, пожалуйста. Спасибо, извините. Внедрение в обиход этих четырех слов, я считаю, важнее собирание макулатуры. И было бы совсем неплохо, если бы коллективными усилиями физиологов и гуманитариев было создано нечто вроде кодекса бытовой социальной гигиены. Крон – бессонница. В десятом классе одной из школ возник конфликт. Ученик обидел свою одноклассницу, и все ребята в течение почти целого учебного года разбирались в случившемся. Наконец решили закончить дело миром. И Оля сказала, «Я его прощаю». А потом сквозь слезы, «Да я б в тот же день простила, если бы он подошел да извинился по-хорошему». «Консомольская правда, 1978 год, 9 сентября». «Извинился бы по-хорошему». Не правда ли поучительный урок всем нам? О потребности людей получать такие знаки уважительного, хорошего отношения пишет психолог Добрович. Каково бы ни было происхождение чувства общности у людей, его каждодневные проявления несомненны. Калифорнийский психиатр Берна сделал, быть может, поспешный, но эффектный шаг, сближая это явление с потребностью в поглаживаниях у животных. Всякий знак, который мы подаем друг другу, чтобы удостоверить свою принадлежность к одной общности, общности людей, он называет поглаживанием, строкинг. Вы приподняли шляпу при встрече со знакомым. Он ответил тем же. И это был обмен поглаживаниями. Ритуал восьми поглаживаний, исполняемый нами ежедневно, выглядит так. Иван Петру, привет, первое поглаживание. Петр. Здорово. Второе. Дальнейший счет понятен. Иван. Как дела? Петр. Ничего. А у тебя? Иван. Порядок. Погодка-то. А? Петр. Да. Дождя бы только не было. Иван. Ну, будь, Петр. Пока. Контакты между людьми приобретают строго определенную длину цепочки поглаживаний. Если Иван, ограничившись одним «привет», пройдет мимо, Петр, привыкший к более длинной цепочке, может подумать, не обидел ли я его чем-нибудь. Если Петр не удовлетворится восьмью поглаживаниями и продолжит выказывать знаки внимания, другого назначения у беседы нет, Иван может спросить себя, интересно, чего ему от меня надо? Поглаживания превращаются в длинные диалоги и попеременные монологи партнеров по общению, в салонные беседы и выступления с трибуны. Необходимость поглаживания зачастую определяет круг тем и длительность разговоров. На первый взгляд это может показаться пустой тратой времени, поскольку то, что мы привыкли считать информацией, здесь не обменивается. Однако это впечатление следует, по-видимому, отбросить.